Глава 20. Куба, Гавана. Ночка у капитана КГБ Дьякова не задалась. Дочка съела что-то не то и до утра маялась с желудком. Только под самое утро ее отпустило, и она, наконец, заснула. Дьяковы сильно измаялись за ночь, но дело молодое. Захотелось компенсировать как-то бессонную ночь, и капитан КГБ тут же потащил жену в спальню. Впрочем, никакого сопротивления с ее стороны не наблюдалось. Скорее, ответный азарт. Но тут, едва он завалил ее на кровать, внезапно зазвонил телефон. «Да что же это такое?» — подумал Яков изумленно. «Еще ж даже не 6 утра и суббота. Неужели американцы снова на Кубе высадились?» Жена, когда он с нее слезал, посмотрела на него с таким лицом, что он понял. «Потом у них будет отдельный разговор». По поводу того, насколько сильна его работа может вторгаться в их личную жизнь. Ну да, если бы подумать, что такое возможно, то можно было бы на полчасика выдернуть штекер телефона, потом оправдаться, что проблемы со связью были временные. Вот только не звонил ему никто в такое время раньше. Хуба же спокойный сейчас относительно, это не Куйбышев, в котором в любое время тебя могли дернуть на усиление. Губинцы со своими задачами по усилению сами прекрасно справляются, к КГБ никогда не обращаются за помощью. Да, размяк он на этом острове, расслабился. Впрочем, несмотря на спешку, штаны он застегивал аккуратно, то вжикнешь в торопях молний. И звонящий телефон и то, что он может разбудить дочку, станет наименьшей его проблемой. Капитан Дьяков, услышал он начальственный голос, сняв трубку. «Да, совершенно верно», — подтвердил он. «Сейчас с вами будет говорить заместитель председателя Комитета государственной безопасности, товарищ генерал Вавилов Николай Алексеевич. Вы готовы к разговору?» В полном шоке капитан подтвердил, что «да, готов», хотя абсолютно не чувствовал себя готовым к разговору с самим заместителем председателя КГБ. «Главное, что в обморок не хлопнулся от волнения. Уже очень неплохо для начала». А так-то, конечно, человек на таком уровне привык, наверное, к тому, что если позвонит вот так какому-нибудь капитану, тот будет в не совсем уже адекватном состоянии. А еще здорово-то как мелькнула в его голове мысль, что они сегодня вина не пили. Ведь была такая с женой мыслишка. Еще б сейчас не хватало, чтобы язык у него хоть слегка, но заплетался во время разговора. Вино плюс бессонная ночь. Тот еще комплект вышел бы. Некоторые начальники в КГБ доподлинно известно терпеть не могут нетрезвых сотрудников в любое время дня и ночи. Выходной, не выходной, им без разницы. велят потом в отделе кадров после разговора поставить пометочку в личном деле, что склонен к алкоголизму, и все. Твоя карьера на этом закончена. А то, что сразу не уволили, так в такой ситуации, может быть, и неплохо было бы, если бы сразу и турнули с работы. Человек уже не имел бы иллюзий, что он чего-то в комитете сможет добиться, и пытался бы устроить свою жизнь в каком-нибудь другом месте. Трубки щелкнуло, и раздался властный голос. «Коварищ Яков, это генерал Вавилов. Звоню выдать вам персональное поручение, сути которого вы никому не должны говорить в резидентуре. И выполнить его вы должны тоже абсолютно самостоятельно, никого не беря с собой. Это понятно?» «Да, понятно, товарищ генерал», — подтвердил Дьяков. «Вы на днях с вашим напарником, старшим лейтенантом Петуховым, ездили в одну гостиницу в Вородера, проследить за одним человеком. Все верно?» «Да, все верно», — подтвердил обалдевающий от всего этого Дьяков. «Так вот, вам нужно снова съездить к нему, но уже не следить за ним, а переговорить. Имя и фамилию называть не буду, вы сами их знаете». Не будем по международной связи их озвучивать. Скажите ему следующее, что в Москве в курсе о его проблеме СМИД и готовы помочь ему с ее решением, если он даст свое согласие на это. Запомнили формулировку?» «Запомнил, товарищ генерал», — сказал Дьяков. «Все, тогда выполняйте. По выполнении дадите через канал в посольстве четкий ответ «да» или «нет». Больше ничего не надо. Этого будет достаточно». Яков еще раз подтвердил, что задание принял, после чего разговор на этом и оборвался. Прощаться или желать ему удачи генерал, конечно же, не стал. А если бы стал, то это, конечно, было бы очень подозрительно с точки зрения капитана. А, кстати, откуда я вообще знаю, что этот звонок именно из Москвы был, и что звонил мне непосредственно генерал Вавилов, заместитель председателя Комитета государственной безопасности? «Я же никогда с ним не разговаривал, само собой, раньше, и голоса его совсем не знаю», — подумал вдруг Дьяков. «Он знает, конечно, чрезвычайно много, и куда я вчера ездил, и даже должность и фамилию моего напарника, но все же не исключена такая вероятность, что это какая-то провокация со стороны тех же американцев. К примеру, они телефоны могут прослушивать на Кубе, перехватывать сообщения». Мало ли кто-то в посольстве вчера по телефону обсуждал, куда мы с Петуховым по какой задаче ездили. Маловероятно, конечно, но риск все ж такой имеется. Тем более приехал месяц назад один сынок генерала из «Золотой молодежи», так он себя вообще бесшабашно ведет, полной уверенности, что папочка его всегда отмажет. И тут умолкший телефон снова затрезвонил. В спальне Сергита зашлепала босыми ногами жена. Дьяков знал особенности такой походки. «Значит, жена совсем уже раздражена теперь. Но эту проблему он будет урегулировать потом». Сняв трубку, он услышал голос подполковника Лебедкина. И вот тут уже никаких мыслей о проказах ЦРУ не было. Неужто офицер не узнает голос своего командира, который три года на него орал? Тут уже никаких сомнений быть не может». «Вообще, Дьяков, мне звонили из Москвы и сказали дождаться, когда ты мне перезвонишь, чтобы убедиться, что тебе действительно звонили из комитета, а не абы кто, абы откуда. Ну, я же знаю, Дьяков, что ты человек стеснительный и побоишься меня так рано набрать за подтверждением. Так что вот, Дьяков, подтверждаю тебе самолично». Дьяков промолчал, не зная, что и сказать-то на это. — Мне из Москвы звонил один генерал, которого я очень хорошо знаю, — продолжил подполковник. — Раз уж звонок во внеурочное время на домашний телефон, то такое подтверждение — это необходимая мера для безопасности. Согласен? — Да, конечно, согласен, товарищ подполковник, — заверил его Дьяков на автомате. Лебенкин спросил внезапно подобревшим голосом. — Что они тебя дергали-то хоть, можешь сказать? К сожалению, не могу, товарищ подполковник, сказал Дьяков, сам удивляясь тому, что осмеливается такое говорить своему командиру. О, ты молодец, что не говоришь, раз тебе сказали не говорить. Голос подполковника неожиданно подобрел еще больше. Слушайся приказов и выполняй их незамедлительно, и у тебя еще будет шанс стать хорошим офицером Дьяков. Я позвоню сейчас дежурному офицеру. И духов сегодня на хозяйстве. Он тебя встретит и выделит любую машину, что понадобится для твоей задачи». Ну и, само собой, подполковник тоже положил трубку, не попрощавшись. «Так. Одна проблема решена. Звонок подлинный», — уверился Дьяков. «Ясно, что никаких развлечений у него с женой больше не было. Она вообще отвернулась от него и сделала вид, что спит, когда он пришел в спальню собираться». Он понял, что еще неплохо отделался. Два телефонных звонка подряд только что заснувшего ребенка не разбудили, и то хлеб. Да и взбудораженному капитану было сейчас вовсе не до любовных утех. Получить задание в 6 утра от заместителя председателя КГБ — это точно что-то из разряда того, о чем он мечтал, когда поступал служить в комитет. Тайные задания, полученные с самого верху, выполняя которые, он будет спасать Советский Союз от проклятых шпионов из капиталистических стран. Правда, конкретно это задание его откровенно обескуражило. Лучить звонок почти в 6 утра в субботу от такого высокого человека из КГБ только для того, чтобы съездить к восемнадцатилетнему пацану и задать ему один вопрос? Серьезно? «И это спасет СССР?» И снова у него один и тот же вопрос. «Так кто же этот Ивлев такой вообще? И что он тут делает?» «Куда то ты один собрался?» — удивился Петухов, вышедший его встретить, когда Дьяков, зайдя на территорию, тут же направился в ту секцию гаража посольства, в которой стояли их машины для спецопераций. «Не могу это обсуждать, товарищ старший лейтенант!» строго сказал капитан Дьяков, пресекая за панибратский тон старолеи, тому пришлось удовлетвориться этим ответом. Куба Вородара Проснулся в 8 утра, когда все еще спали. Выгребся осторожно из постели, чтобы не разбудить жену, прошел на балкон. Уже неделю здесь, все еще привыкнуть не могу к тому невероятному виду, что открывается отсюда. Какая же красота! А этот шум волн, а соленый воздух, как же эта картина ласкает взгляд, а груди так и хочется вдохнуть поглубже. Смотришь, и на тебя такое умиротворение опускается, словно человечество зародилось вовсе не в Африке, как полагают, а прямо здесь, на Кубе. И теперь, попав сюда, чувствуешь, что оказался на родине, и отсюда вот это блаженство от этого вида». Вдоволь, налюбовавшись морем, почитал часа полтора прямо на балконе очередной роман Канан а затем, решительно отложив его в сторону, оделся и пошел к лифту. Надо сходить к китайцу за фруктами с утра пораньше, чтобы потом по жаре не идти. Сейчас самое оптимальное время. Как вернусь, жена уже, думаю, проснется, детей поднимем и на завтрак пойдем. Китаец встретил меня неизменно вежливо и радостно. Вот народ, который точно умеет в торговлю. К хорошему клиенту всегда сугубо благожелательное отношение. Как говорится, приходите еще. И я таки приду. Нагрузившись фруктами, пошел обратно к отелю. Вот только немного до входа не добрался, поскольку метрах в 20 от него меня окликнули, вырвав из размышлений. Товарищев спросил меня мужчина лет 25-30, неприметной внешности куривший около зеленого москвича Наш русский однозначно. И кажется, я уже догадываюсь, из какой именно он организации, по какой он здесь надобности. Надо же. Похоже, КГБ проснулся и прислал ко мне своего человека. Видимо, тоже, как игру, спасать меня решили, попрочнее к себе привязав. Вот же ж, спасатели-то развелось на мою голову. Не, я вовсе не против спасения Павла Ивлева. Но блин, это же не спасение, а охота за моим будущим. Попытка самим определять его и формировать его, в том числе и мои поступки, и мою будущую работу. Нет, это я никому на водку поддать не готов. Мужчина показал мне корочку капитана КГБ Дьякова, подтвердив все мои догадки. Товарищ Юлев, мне позвонили из Москвы и попросили задать вам один единственный вопрос. Слушаю вас, капитан Дьяков, вежливо сказал я. Вопрос такой. Хотите ли вы, чтобы наш комитет помог вам в ваших проблемах с Министерством иностранных дел? От меня требуется просто передать ответ, да или нет?» Вопрос ожидаемый для меня, уже решенный, поэтому я сразу сказал. «Передайте, пожалуйста, что нет. Я уж сам как-нибудь разберусь. Ничего страшного». Капитан молча кивнул и отошел в сторону, освобождая мне дорогу к отелю. «Вот это мне уже однозначно понравилось». Если уже неожиданные встречи такого рода и случаются, то они должны заканчиваться очень быстро. А то Александр тогда в океане все не сдавался, вербовал и вербовал меня в гру. Дверь в комнату открывал ключом не очень уже осторожно, все равно сейчас всех подымать, кто еще не проснулся. Впрочем, как я и ожидал, Галия уже встала и шумела водой в ванной комнате. Жена у меня режимная, как мы со временем определились, куда и во сколько ходим — так она быстро и привыкла сама вставать на завтрак. Выложив фрукты из нашей авоськи на стол, со второй авоськой вышел в коридор и постучал в дверь номера Балдина с Валентиной Неконоровной. Они уже привыкли, что я по утрам фрукты приношу, так что открыли без промедления. Валентина Никоноровна, поблагодарив, забрала их авоську. Деньги пока что с Балдина брать и отказывался, хоть и пытался платить мне за эти фрукты. И причины у меня для этого веские тоже имеются. Во-первых, они очень дешево у китайца стоят, а у меня полно этих песо. Хватит на все время пребывания и на ресторан, и на фрукты для всех. А во-вторых, мы сюда и обратно летим военным самолетом совершенно бесплатно. А ведь аэрофлотовские билеты нам бы достаточно серьезных денег стоили бы. Да, конечно, такая оказанная помощь самому Балдину никаких денег не стоила. Но я ценю уже само отношение и то, что он нам это предложил. На рейсовых самолетах, где моих детей бы обкуривали, я бы их и не повез сюда. Хотя, учитывая неожиданные проблемы с Мидом, уже и не уверен в целом, что это была хорошая идея сюда ехать. Природа, конечно, чудеснейшая, но что-то вся эта суета по поводу моего разговора с Фиделем и Раулем Кастро начинает меня уже несколько утомлять». Ладно, лучше выкинуть все это из головы, как и запланировал, и продолжите дальше получать удовольствие от тропического курорта. Прекрасно, когда у тебя молодая и здоровая нервная система. Ты не только можешь отдать себе приказ не думать о чем-то, но и без всяких проблем способен его выполнить. А вот в прошлой жизни, когда за сорок стукнуло, и нервы все уже были измотаны, так это уже не работало. Любая серьезная проблема и бессонная ночь гарантирована. Ну что же, надо в полной мере радоваться второму шансу и не делать прошлых ошибок, мотая себе нервы из-за того, что часто не так и важно, как кажется на первый взгляд.